и притом только образованного или книжного класса. Не только тогда, но и теперь миллионы людей живут на свете, не подозревая того, что они славяне. Константин Багрянородный мог лучше знать, собственно, южных славян, а о северных и восточных он писал более по слуху, и потому легко впал в заблуждение, отделяя Русь от других русских славян. «Если мы не примем всего этого в соображение, то впадем в безвыходное противоречие. Возьмем опять того же Константина». Описывая обычный зимний объезд киевскими князьями покоренных племен полюдье, он говорит, что князья до этого отправляются из Киева со всей Русью. Можно ли понять эти слова буквально? То есть, что киевские князья делают объезд в сопровождении всего русского народа? Куда же в таком случае девались те многие светлые русские князья, сидевшие с их дружинами по другим главным городам, князья о которых говорят нам договоры Олега и Игоря? Не ясно ли, что тут надо бы разуметь собственно княжескую дружину, да и не одних киевских князей, а вообще русских князей, каждый из них объезжал с дружиной свой удел, чтобы собирать дань и творить суд. Понятно, что дружина-то и называла себя Русью по преимуществу. Понятно отсюда неточности и в известиях Константина Багринародного. При всей своей добросовестности он не мог, конечно, избежать их, когда говорил о других народах. Если посмотрим все его известия, то найдем у него многие недоразумения по отношению к тем народам, которых он описывал по слуху. Недоразумения весьма естественные, и в наше время при настоящих научных средствах так иногда бывает трудно собрать точные этнографические данные. Не отвлекаясь примерами сомнительных известий о других народах – хазарах, печенегах, уграх и прочих – приведу еще одно место из Константина о руссах. Он говорит, что русские выменивают у печенегов рогатый скот, коней и овец. По элику, никакое из этих животных не водится в России. Статочное ли дело, чтобы в Киевской Руси не водились свои лошади, быки и овцы? Вероятно, из того большого количества скота, которое русские получали от степных народов, Константин заключил о неимении его в России. Могло быть также, что ему случайно сообщил кто-нибудь неточное известие например, после сильных падежей скота, столь обычных в России. Сличая все известия о России того времени, мы выводим заключение, что название «Русь», как термин этнографический, имело весьма растяжимый характер. В обширном смысле оно обнимает всех восточных славян, подвластных русским князьям, не менее обширным – славян южно-русских, в тесном смысле – это племя полян или, собственно, Киевская Русь, Наконец, иногда значение этого имени, как мы видим, суживалось до понятия сословного, а не народного. Это княжеская дружина, то есть военный класс по преимуществу. Что Русь была тождественно славянским племенем полян, это по нашему крайнему разумению несомненно. Константин Багрянородный, несколько раз упоминая о славянских данниках Руси, приводит имена: Древлян, Угличей, Дроговитов, Кривичей и Сербов-Северян где же Поляне, судя по нашей летописи, главнейшее славянское племя. Константин их не знает, потому что русские в сношениях с иноземцами любили называть себя исключительно Русью, а между тем дома в Отечестве имя Полян долго еще не забывалось и после того. Замечательны в этом отношении известные слова нашей летописи. Все это был один славянский язык, «Славяне дунайские покоренные уграми, и марава, и чехи, и ляхи, и поляне, я же ныне зову моя Русь». Эти драгоценные слова никоим образом не согласуются с басней о призвании варягов и без сомнения принадлежат не тому лицу, которое смешало Русь с варягами. Кстати, приведем еще место из летописи, относящееся к XII веку. «И стояша на месте, нарицаемом Ерел, его же Русь зовет угол». Мы видим тут рядом два названия – «Ерел», «Орел» и «Угол». Оба они славянские. Попадись эта фраза под руку Константину Багрянородному, по всей вероятности он написал бы – по-славянски «Ерел», а по-русски «Угол». Причем не обошлось бы без некоторого искажения в передаче, и, судя по аналогии, нам пришлось бы разыскивать значение «угла» – «Унгол» или «Ингул» в северногерманских наречиях – Там мы тотчас бы напали на тот же корень в англах или инглах британских или в инглиных скандинавских, и вот новое подтверждение скандинавской теории. Впрочем, некоторые норманисты все-таки нашли возможным отвести этот угол к скандинаво-русским названиям. Русь в X веке, конечно, не могла не сознавать своего племенного родства с другими примыкавшими к ней славянами. Сношение с иноплеменными народами необходимо приводили ее к этому сознанию – Но у нас вопрос идет о названии, которым себя отличал тот или другой народ. Сознанию общего родства всех славянских племен и обобщению слова «славянский язык» более всего помогла славянская письменность, распространившаяся вместе с христианством. Название «славяне», кроме обширного смысла, имело также, как «русь», и более тесный смысл. Оно означало у нас «по преимуществу новогородцев». Об этом не один раз свидетельствует наша летопись. Например, «Поя множество варяг и славен и чуди и кривичи».